Глава двенадцатая. Мирный. Ларионов распорядился ни в чем тебе не отказывать. Так что бери все, на что только глаз положишь. И Георгий Кузьмин широким жестом обвел ряды лоснящихся от смазки устройств с немалой изощренностью созданных одними людьми для убийства других людей. Люди эти отличались друг от друга разве что языком, вероисповеданием или политическими взглядами. В ряде случаев цветом кожи, а зачастую и вовсе ничем. Кузьмин, заведовавший мирным арсеналом, офицерской выправкой при всем желании похвастать не мог. Это щеки колобок, всегда улыбчивый и жизнерадостный. Но любил оружие так и разбирался в нем настолько, что однажды, будучи в мирном, Глеб проговорил с ним несколько часов подряд, и им обоим не было скучно. Арсенал здесь действительно имелся серьезный. Когда-то мирный создавался как склады стратегического назначения, где с одинаковым успехом хранились и запасы продовольствия, и обмундирование с оружием. Выбор воистину был колоссальный. От винтовок Мосина и Маузера начала прошлого века, пистолетов-пулеметов ППШ, ППС, ППД, МП-40 всяческих стенов, Томпсонов и прочих экземпляров времен Второй мировой войны до новейших западных образцов. Не говоря уже о современных отечественных разработках, которые были представлены практически в полном объеме. И в этом уже была заслуга как самого Ларионова, так и стоявшего перед Глебом Кузьмина, улыбающегося такой счастливой улыбкой, как будто окружали его не механизмы, единственной целью которых было убивать, а обольстительнейшие гурии. Недалеко отсюда когда-то располагалось довольно известное конструкторское бюро, занимавшееся как разработками стрелкового оружия, так и модификацией для нужд спецструктур уже существующего. Впрочем, не чурались изобретатели и спортивно-охотничьего — как говорится, было бы уплачено. Именно оттуда все это богатство и перекочевало в мирный. Все то, что видел сейчас Глеб, было представлено в единичных экземплярах. Основные запасы хранились ярусом ниже. Вопреки расхожему мнению, запасов оружия было не так уж много, и, вероятно, поэтому Ларионов не раздавал его всем подряд. Здесь же находились только образцы – и потому помещение выглядело как музей развития стрелкового оружия. «Вот смотри, какая интересная хреновина!» — взял Кузьмин в руки непривычного вида автомат, и Чужинов едва его признал. «Аша-12?» «Он, родимый! Калибр 11,7 мм, емкость магазина 20 патронов, и не обращай внимания на его кургузость, дальность прицельного выстрела 200 метров, Одной пули для любой из этих гадин достаточно будет с гарантией. Она ее в кулаче порвет. И плевать, что то боли не чувствует. Чужина взял автомат в руки. Булл-пап, приклад регулируемый, планки для крепления обвеса. И как будто бы ухватистый. Но тяжеловат. К тому же патрон для него создавался специально. И потому пополнить боезапас пути будет негде. Под конкретную задачу очень даже неплох. Но ему нужно что-нибудь более универсальное. Или вот еще что у меня есть. Кузьмин выводил откуда-то из полумрака дробовик АА-12. Магазин барабанный, емкость тоже 20 патронов. К тому же автоматический. Нахваливал он его так, как будто Чужинов заявился сюда что-то купить. Представляешь, какая плотность огня? У меня и джек камеры присутствуют. Не желаешь? Нет, не желаю. Ты мне еще станковый пулемет предложи. Мы же с тобой договорились. 5 АКС-74, а патроны к ним желательно 7Н-22. Такие, знаешь, с носиком, пуль черного цвета и герметизаторы с красной полоской. А еще лучше БС-7Н-24. Есть такие в наличии. индексы Кузьмин знал куда лучше его, но не повелся и лишь кивнул, подтверждая. Пусть слухи о том, что легкая 5,45 мм пуля рикошетит от каждого листика, преувеличены, все же большую часть пути им придется пробираться лесами, так что нужны именно они. И еще им понадобятся патроны с уменьшенной скоростью пули, специально под ПББС, без которых тоже не обойтись. Примечание 9. Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Конечно, будь все иначе, он вооружил бы всех АКМС. Но разница в калибрах даст ощутимую прибавку в количестве патронов. Тут только на восемь магазинов экономия почти в полтора килограмма получается. А им понадобится много патронов. Пусть и большую часть они возьмут в пачках. Экономия уже на весе самих магазинов. Накануне они с Рустамом чуть ли не до грамма высчитывали нагрузку на каждого, убив полночи. За исключением груза Дениса Войтова, у того особая задача и огромный опыт в подобных мероприятиях, приобретенные им когда-то и в знойных джунглях экзотических стран, и в других, куда более прохладных странах. А ЕК вот возьми, не сдавался Кузьмин. Сбалансированная автоматика, отсечка, приклад регулируемый. А как в руки ложится? Мечта. Не желаешь? Чужак, ты только посмотри, какой у меня выбор. И сотая серия АК полностью представлена. И АК-12 всех модификаций. А давай я вас всех М-4 вооружу. Зауры есть 556-е. Скары, Тары, Ауги. Примечание 10. АЕК — автомат российского производства. Город Ковров. Завод имени Дегтярева. М-4 — штурмовая винтовка. США. Зауэр, Зигзаур 556, Штурмовая винтовка, Германия, Скар, ФН «Штурмовая Штурмовая винтовка, Бельгия, Тар, Тавер, Тар, Штурмовая винтовка, Израиль, Ауг, Стейр, Ауг, Штурмовая винтовка, Австрия. Не хочешь поднатовский патрон? Так у меня и под отечественный все это имеется. Ну что ты уперся? А добра-добра не ищут Джора. И действительно, зачем экспериментировать, когда есть возможность воспользоваться проверенной системой? Надежной, неприхотливой и полностью устраивающей его всеми своими характеристиками. Чужак, да пойми ты, мне Ларионов голову открутит. Скажет, что подсунул тебе, что попало. Успокойся, не открутит. Я с ним уже разговаривал на эту тему. Ты, главное, Дениса Войтова всеми способами, какими он только пожелает, ублажи. А мы уж как-нибудь. «Оптику брать будешь?» — спросил Кузьмин, когда убедился, что Чужинов непоколебим. И снова Глеб ответил отказом. «У АК-74 и СВД на дистанциях 500-600 метров очень близко сопряжены траектории, так что прицел станет идеально. Главное — подобрать экземпляры с хорошей кучностью боя. Они сегодня же этим и займутся». «Но еще раз нет. Оптика весит немного». Но куда полезнее взять с собой лишние продукты. Ни ларьков, ни пунктов питания по дороге не встретишь. А отыскать еду в покинутых людьми пять лет назад городах и селах давно уже проблематично. Оптика будет у Дениса. И этого достаточно. С Петром Сергеевичем Ларионовым Чужинов действительно успел встретиться. Утром еще до визита к Кузьмину. Отношения в них с Ларионовым сложились самые замечательные. А уж после того, как Глеб фактически спас его молоденькую пассию, Полину, в которой тут души не чаял, так и вовсе лучше некуда. У хозяина Мирного с Полиной разница в возрасте почти в 40 лет, но чужиного и в голову не приходило их осуждать. В конце концов, Полина далеко не нимфетка, и пусть связь ее тяготит, но коль скоро она с ним не расстается, значит, тому есть причины. После взаимных приветствий Глеб рассказал и о событиях, произошедших с ними по пути в Мирный, и даже о своих подозрениях. Ларионов слушал внимательно, время от времени делая какие-то пометки карандашом в давно просроченном ежедневнике, и несколько раз переспрашивал, уточняя. После посидел немного, задумавшись, и, наконец, сказал «В общем, ничего хорошего не предвидится, но, по крайней мере, мы теперь знаем, чего ждать». Теперь одели. И чужинов без слов положил на стул исписанный лист. А пока Ларионов его просматривал, добавил разве что Свойтовым пока не определились, но хорошо бы ему самому взглянуть на то, что есть в наличии. У меня на него особая надежда, соответственно, и инструмент ему подходящий понадобится. По возможности многофункциональный. Думаю, подберем ему что-нибудь по душе. Не проблема, кивнул Ларионов, не отрываясь от чтения. Наконец он взглянул на Чужинова. «С оружием считаю решение здравое, но вот это...» «Глеб, ты уверен, что именно такое снаряжение подойдет лучше всего?» «Все-таки выбор есть, и ты можешь получить куда более современное. Комплекты «Ратник», например». Глеб видел, что Ларионов в какой-то степени чувствует себя виноватым. «Еще бы! Не будет у Чужиновской группы ни данных предварительной разведки». Ни аварийных закладок на всем протяжении пути. Ни групп поддержки. Словом, всего того, что в обычной обстановке называется азами. Видел и уже заодно это был ему благодарен. Не хочется лишнего внимания к себе привлекать, Петр Сергеевич. Оно нам совершенно ни к чему. Не по соль, что мы идем, чтобы впечатление произвести. По функционалу не хуже получается. Ну а что касается «Ратника», От кое-каких вещей я бы, безусловно, не отказался. Например, от нательного белья и флисовых курток. Или от тех же жилетов. Но остальное хотелось бы по списку. Лариона всегда ему нравился. Дельный мужик. И совсем не солдафон. Нет у него привычки на людей кричать. Но при желании одним взглядом может на место поставить. И мирный под его рукой оказался совсем не потому, что Лариона вовремя в нужном месте оказался. С этой базой связана совсем другая история. То, что она лакомый кусочек, было понятно всем, и прибрать ее к рукам желающих хватало, как и попыток. Но после того, как люди повсеместно начали мутировать в тварей, здесь такой рассадник образовался, что куда тому муравейнику. Аварионову хватило ума, пусть с немалыми жертвами, но базу зачистить. Сам он в безопасном месте не отсиживался — Наравне с другими с автоматом бегал. По всем переходам, складам, бункерам. Без электрического освещения, с одним лишь керосиновыми фонарями и факелами. Уровень за уровнем. Но и награда была велика. С такими ресурсами ему сам Бог велел людские поселения по всей округе под себя подмять. А затем уже и порядок в ней навести. Бандитов развелось много. Жизнь изменилась, и теперь за каждый кусок хлеба приходилось вкалывать на полях от зари до зари. Или лезть туда, где в любой момент можно быть сожранным тварью. И куда уж проще прийти и у других его отобрать. Риск нарваться на встречную пулю и его не избежать. Но зато потом... Ощущение вседозволенности, осознание того, что люди полностью зависят от тебя, твоего желания казнить или миловать... Возможность взять все, что приглянулось, в том числе и любую женщину, сводила многих с ума. Было время командовал чужинов отрядом, охотившимся на бандитов. Иной раз целое бандитское поселение приходилось штурмом брать. С ними поступали крайне жестоко, на грани, а иногда и за ней. Заслужил получи пулю, несмотря на раскаяние, клятвы и обещания, и помогло. Сначала всех бандитов в округе извели, а затем и преступные риды издалека стали редкостью. Плохо было то, что значительная часть маршрута приходится на местность, куда власть Ларионова не распространяется, и потому легко можно нарваться на неприятности. «Судите сами, Петр Сергеевич», — постарался объяснить ему Глеб, — «идет группа, и на ней такая амуниция, что только из-за нее соблазн возникнет». И сразу интерес, куда идут? «Зачем? К чему нам лишнее внимание к себе привлекать? Мы уж лучше по старинке. Полушубки овчинные или даже фуфаечки. Штаны ватные. Лучше БУ, но в нормальном состоянии. Хотя нет, обносков не надо. Парочка ночевок под открытым небом, и все само примет надлежащий вид. Вот только обувь у меня вызывает сомнения. Всем валенки хороши, но не для глубоких рейдов. Тут, видимо, придется что-то более современное на ноги напялить». Есть у меня тут один мастер, Унты меховые шьет. Не задумываясь, ответил Ларионов. Даже запас имеется, небольшой, правда, на всех может размеров и не найтись. Унты это просто замечательно, можно сказать моя мечта. Ларионов неожиданно улыбнулся. Вообще-то я думал ты мне тут такое напишешь, я бы конечно не отказалась все же. «Я бы и написал, Петр Сергеевич». Чужинов улыбнулся тоже. «Если бы на Урале или КамАЗе приехал». «Ну, КамАЗ не КамАЗ, но если сходите удачно, каждый получит столько, сколько унесет. Причем по своему выбору, так сказать, гонорар». Глеб улыбнулся еще шире. «Хорошая мотивация для парней». Оба они упорно избегали разговора о пропавшей этой зимой группе, ведь он ничего не даст». Чужинов еще до встречи с Ларионовым успел выяснить ее состав, снаряжение, предполагаемый маршрут. Петр Сергеевич должен об этом знать. Ему непременно уже доложили. «Людей, говоришь, у тебя хватает, но дам я тебе одного человека, до да такого, что сам не откажешься. От сердца, можно сказать, отрываю. Понимаю, команда у вас слаженная, но этот спец лишним точно не будет». Из бывших фейсов группа «Антитеррор». Примечание 11. Фейс, сотрудников СБ. «Вечером все ко мне приходите, там я вас и познакомлю». Глеб пожал плечами. Не будет лишним, если ему сам Ларионов рекомендацию дает. «В таком случае Егора можно здесь оставить», — подумал он. «Путешествие предстоит опасное, а он и жизни еще толком не видел. Повсюду твари и смерть». «Ладно он». Дети подрастают, которые представления не имеют, что это такое — собраться всей семьей перед телевизором, посмотреть интересную передачу, полакомиться вкусненьким. А так заснешь вечером, утром проснешься, а твои папа или мама, а то и оба вместе, стали вдруг тварями. До сих пор подобная нередкость. Вечером Ларионов представил им Романа Крапивина. Глебу тот понравился сразу. Не суетливый такой и взгляд серьезный. Поговорил с ним чужину, в кое-какие вопросы и кивнул Ларионову «Беру». Светала. Все были в сборе, только и оставалось, что открыть двери в шлюз или отстойник, как все его называли, чтобы покинуть безопасные стены Мирного. Бойцы открыто зевали, спать накануне легли поздно, в который уже раз обсуждая предстоящий маршрут. Ждали Ларионова, который вот-вот должен был появиться, и Глеб по очереди взглянул на каждого из своих людей. Семен Поликарпов. Опыта боевых действий нет, но служить когда-то ему пришлось в особом подразделении, задача которого заключалась в том, чтобы обезвреживать диверсантов, посягавшись на ракетные установки стратегического назначения. В общем, подготовка серьезная. А уж тварей на его счету. Возможно, и у самого чужиного их не намного больше, если вообще не столько же. Прокоп Киреев. Срочка в десантно-штурмовой бригаде ВДВ – В боевых действиях участие принимал, как пули свистят, слышал много раз, и даже штопка на теле имеется. Да и после армии жизнь у него была не самая спокойная. В криминальных кругах Прокоп когда-то имел немалый авторитет. Приходилось с ним Глебу дело иметь. и за него он был спокоен. Денис Войтов. В прошлом снайпер-диверсант. Один из так называемых пауков, о чьем существовании мало кто знал и еще меньше догадывался. Как штурмовик тоже весьма неплох, и это еще мягко сказано. Глеб с ним в рейды много раз хаживал, надежный. Рустам Джоев, Когда-то Джой, а теперь душман, на что он нисколько не обижается. Его Глеб знает как облупленного. Сослуживец, ни один пуд соли вместе съели. Если с ним, Глебом, что-нибудь случится, именно Рустам возглавит группу, и она абсолютно ничего не потеряет. Роман Крапивин. Человек новый среди них. Но все, что говорил о нем Ларионов, а тот очень его нахваливал, действительности соответствует. В общем, он профи. Ну и, наконец, Егор Кошелев. Утверждает, что гены пальцем не раздавишь, а они у него еще те. Он из семьи потомственных военных. Егор самый молодой из них. 18 еще нет. И это единственный его недостаток. Когда-то сам Чужинов Егора натаскивал. Научил всему, чему смог. Ну, а дальше уж сама жизнь позаботилась. Не хотелось ему брать Егора с собой. И не взял бы, если бы Войтов не заступился. Чужак, — заявил Денис, — ты же сам мне второго номера обещал. Так что давай выполняй обещанное. Заявил, как будто бы в шутку, но Егор посмотрел на Глеба с такой надеждой, что тот не смог ему отказать. Чужина взглянул на всех сразу как будто со стороны. Нормально выглядят, не невызывающе. Группа как группа идет себе куда-то по своим делам, а они могут быть разными. Разве что Поликарпов с Крапивином выделяются навехонькими рейдовыми рюкзаками, но это ненадолго. Путь предстоит тяжелый, и они быстро потеряют свою навязну. Услышав за спиной скрип снега, Глеб обернулся и увидел Ларионова в сопровождении двух вооруженных человек. Не удивлюсь, если у него под бушлатом и бронник надет. Слышал, Глеб, что на того охота ведется, и приз назначен немалый. Ларионов многим успел насолить. — Доброе утро, орлы! — поприветствовал всех Ларионов. — Извините, что ждать заставил, дела неотложные. Судя по хмурому лицу, дела не очень приятные. — Глеб, тут тебе поле в дорогу шанежек напекла, и он сунул в руки чужиного еще теплый сверток. — Что, Денис, подобрал, что хотел? Доволен? — Доволен, Петр Сергеевич, — откликнулся Сувойтов, проведя ладонью по прикладу АК-12. — серийному, с некоторыми доработками. — Но СВЛК вы мне обещали, — на всякий случай напомнил он. — Обещал, — кивнул Ларионов. — И слово свое сдержу. — Вы только смотрите мне, чтобы все вернулись. Затем посмотрел на Чужиного. Отойдем в сторонку. Проблемы, Петр Сергеевич, первым начал Чужинов. Проблем их уже некуда, Глеб, кивнул тот. Тебе в быково пывать приходилось? Дважды. Так вот, нет больше никакого быкова, ни одного выжившего. И виновата в этом та зараза, над которой старовойтова бьется. Глеб, очень на тебя надеюсь. Удачи вам всем. И с Богом.